Глава 28. Следующий день начался с очередного приступа головной боли. А еще волнение за Пашу. На звонки от Дениса и Юли даже не среагировала. Мне стало как-то абсолютно все равно на то, что здесь будет происходить дальше. Только бы с Пашей все было хорошо. А вдруг у него все же выйдет построить здесь нормальную жизнь. Главное ведь, чтобы он выздоровел. А вот с собой нужно что-то делать и для начала просто позвонить и пообщаться со всеми. Может, хоть так я смогу наладить нормальную жизнь Вики перед уходом. Вот только проблема в том, что с каждым разом и я все больше убеждаюсь в том, что тот старик на заправке говорил только о моей смерти здесь. Почему пришла к такому выводу? Да потому что сегодня ночью я увидела сон, где мой Паша шарахается от меня, да не просто отдергивается и постоянно повторяет. Что со мной случилось, и когда это я курить стала? А самое страшное, что в этом сне я так и не смогла увидеть свое лицо. Может, и правда я оказалась здесь, а это Вика сейчас гробит мое здоровье? И почему только после того, как я уже успела передумать об этом Паше, о родных и даже понять, что голова стала болеть сильнее, я вспомнила этот сон. Доброе утро, Виктория Викторовна! вошел ко мне доктор и с улыбкой начал осмотр как чувствуете себя не очень честно ответила голова опять болит а что там с моими анализами завтра уже будут а может и сегодня вечером лучше бы побыстрее пробубнила поднимаясь и давая себя осмотреть еще и стоя куда вы так торопитесь все так же улыбаясь спросил доктор домой Ответила честно и четко, но сомневаюсь, что меня поняли. А ведь все подробности сна начали все четче пробиваться в голове. Вот же гадина это Вика: Портит жизнь мне и моей семье, и что мне делать? Подождав, когда доктор закончит осмотр и, попрощавшись, вышел из палаты, начала думать, чтобы мне такого учудить еще. Я посмотрела на свои руки. Ногти отросли очень сильно. Да и за телом я давненько не ухаживала. Думаю, ей будет достаточно того, что я стала здесь более похожей на себя обычную. Но тут еще сыграл женский эгоизм. И я решила взять и самостоятельно сделать себе маникюр. Вышла в коридор и, увидев на посту две молодых медсестрички, пошла прямо к ним. «Девочки, а скажите, кто из вас может поделиться со мной пилочкой?» Спросила, подойдя, но опять заметила шок на лицах. Но здесь уж точно не должны меня знать настолько, чтобы в шок впадать. «Девочки?» — позвала еще раз, стараясь продолжать улыбаться. «Да, конечно!» — затарахтели обе и сразу, бросившись к своим сумочкам. И через минуту передо мной лежало сразу две пилочки. «Я возьму обе. Вы же не против?» Мне кивнули. «Вот и славненько!» Что-то мне так захотелось напакостить напоследок. «Виктория Викторовна!» окликнула меня одна из медсестер. «Сегодня же Павлу Лебедеву делают операцию». «Я знаю», — ответила, стараясь держать лицо невозмутимым. «Он просил передать вам записку». Покраснев, тихо добавила она и, подойдя, передала мне обычный белый конверт, только с одной надписью. «Виктории от Павла». Вот сейчас мне стало не по себе, и даже перехотелось покостить. «Спасибо» стараясь держать себя в руках, так как начала волноваться, ответила медсестре, развернувшись, быстро зашагала в палату. Положила письмо на кровать и стала ходить вокруг него. «Ну и что ты там мне написал?» Прошептала в пустоту. «Вот нужно же было тебе встретиться именно тогда, когда я уже собралась к семье домой. Почему нельзя было появиться уже другой Вики?» И только я потянулась к конверту, как на тумбочке зажужжал телефон заставляя меня отпрыгнуть от всего и подальше. «Юля», — зашептала, успокоившись и посмотрев, кто же мне там названивает. «Слушаю тебя, деймовочка». «Вика, ты почему трубку не берешь? С возмущением начала она. «Денис уже собирался звонить доктору». «Слушайте, вы там определитесь уже. То вы сухо и по факту отвечаете, то названиваете, да еще и с претензиями. Мы названиваем...» потому что Никифоров куда-то смылся, повесив все свои делишки на жену». Возмущенно продолжила Юля. «И мы здесь немного волнуемся, знаешь ли». «Как исчез?» Теперь и я начала волноваться. Снова. «Вы же мне несколько дней отписывались, что все запущено и никому не скрыться. Нашу систему правосудия не так-то просто переиграть, тем более что противники оказались ничуть не слабее». «Дай мне трубку». Послышался голос Дениса на фоне, а мне захотелось чем-нибудь запустить в них всех. Жаль, далеко. «Вика, Уваров, ты должен был с тем материалом, что у тебя есть, и что я добавила, уже посадить их всех. А что в итоге?» «Ты зря нервничаешь», — начал этот юрист успокаивать меня. «Его уже ищут. Просто мы волнуемся, есть предположение, что он может явиться сюда», — закончила за Дениса. Я не совсем еще без памяти, чтобы не понимать, о чем вы мне хотите сказать. И вот вроде же понимаю, что смысла нервничать нет-то никакого, да только не получается это сделать. Здесь ведь тоже семья, и Надя с детьми, и родители, да еще и Пашу встретила. «Вика, послушай, давай ты меня послушаешь, Денис!» а Опять перебила его. «Я не хочу, чтобы этот человек оказался на свободе. То, что здесь пережила Вика...» «Не должно больше повториться ни с кем. Тем более, что здесь остаются и Надя с детьми, и папа с мамой. Так что будь добр. Сделай так, чтобы больше ни один человек не подошел к этому телу». «Ты опять говоришь о себе в третьем лице!» Зло зарычал Денис, а вот мне начало становиться хуже. «Мне врача позвать нужно». Оседая на кровать, начала нажимать на кнопку. «А вы будьте добры!» «Вика!» Уже взволнованно начал звать мне Денис. «Вика, тебе плохо?» «Нет, блин, хорошо». «Виктория Викторовна, положите телефон», строго сказал доктор, забегая в палату с медсестрой, которая как раз и передавала мне письмо от Паши. «Лиза, готовьте успокоительное и обезболивающее. А вам, Виктория, я запрещаю разговаривать по телефону, пока не закончится ваше лечение. После будете зарабатывать свои миллионы». Доктор еще что-то говорит, а у меня в голове все крутится, что я так и не успела прочитать письмо от Паши, да еще эти новости Никиферови. Ох, Вика, собрала же ты вокруг себя кучу врагов, что теперь не разгребешь.